Новый ртуть Исключая общие вылазки У нас с ртутем был разный круг общения Помимо мяусных рядов Я не забывал навестить рыбный магазин В момент привоза ящиков с рыбой Мяу Припрошенный снежком И бывало мне везло Я улепетывал с рыбкой в зубах Чувствуя кошачье счастье каждым мускулом своего тела, ртуть тоже шлялся везде. И ошейник на его шее стал выглядеть инородной вещью. Все в нем видели бродягу, сваленная шерсть, хвост колечком, смеющийся прожженный взгляд. Кто увидит в нем породистого щеночка? Хозяйка его не мыла, тот сам за собой ухаживал. Всю осенью уже брал в брод. Чесался так, что мыши затихали. Ел за себя и частенько за меня. Случалось. Так мою миску языком отполирует, и ничего ты ему не скажешь. Не поспоришь, собака. Не прибили его, потому что он ртуть. Неуловимо утекал из свалки или свары, испарялся. Будто не было. Куда прятался, откуда выскакивал, даже я не мог заметить. А ведь тот не маленький комочек, крупный уже барбос. Еще одна особенность ртутя не лаял, как другие собаки. Оттого и выходил и неожиданно в нападении, удирал тоже молниеносно и беззвучно, зато, приближаясь к дому, гавкал издалека, а в ответ бесились все цепные псы. Нашему герою того и надо шествовал высокомерно, выпитив грудь и высунув язык. Кроме дома, мяу, который мы не променяем на другой мясных рядов, было ещё тёплое местечко. Где мы не раз с ртутем встречались. Он забегал туда погреться и я. Получить знак уважения и почета. Какие оказывают люди кошачьей породе. Нас не подкармливали. В маленьком магазинчике. Торговали всякой дребеденью. Тетрадями, альбомами, ручками, карандашами. Но нас встречали как друзей. Женщина, а позже ее сынок, совсем еще малыш, только-только в задних лапах разобрался. Открывали дверь, если видели нас на крыльце, впускали. Встречаясь там, мы с Артутем переглядывались. Тот насмешливо следил, как я, распушив хвост. Царственной походкой вышагивал по магазинчику, восхищая и женщину и мальчика. Тот хоть и маленький, никогда меня не тискал, уважительно тянул ручонку погладить. Его мама тоже не лезла с нежностями. Словесно хвалила и меня, и пса. Мы, получив свою дозу лести, уважение и поклонения, каждый в свой срок уходили. Мальчик. Открывал нам дверь, мяу. Нас никогда не задерживали, мяу. Нашу свободную жизнь спокойной никак не назовёшь. Стоит расслабиться, попадёшь то в руки, то под ноги. Но в тот пасмурный день с утра было как-то не так. Ощущение опасности витало в сером, непрозрачном воздухе. Может быть. Поэтому мы оказались к полудню в магазинчике. Войдешь, и все как всегда. Женщина улыбается от души, будто майский день на дворе. А не мерзкий, стылый холод. Ребенок здоров и любопытен. Услышал меня и впустил внутрь. Ртуть уже лежал у входа, как всегда смеясь глазами. Отогревшись, я поднял хвост трубой и стал ластиться к мальчику. Первым угрозу почуял ртуть. Залаял грозно незнакомо, так что я уши прижал. Никогда тот не показывал в себе волкодава. Не мяшкая, ртуть вылетел на улицу, рыча и лая на приближавшихся людей. В руках у него было разное — лон, камни, ножи. Через стеклянную дверь я видел, как ртутя окружили несколько мужчин, но тот не подпускал к себе, а ближе подойти к нему боялись. Неприятный звук, лопнувший рядом петарды, заставил прийти в себя. Люди в магазине вздрогнули, и я спрыгнул с прилавка на пол, приглашая друзей следовать за собой. Кажется, женщина меня поняла, взяла за руку сына в другую одежду и оба поспешили за мной. Через подсобное помещение я вывел их на задний двор, потом провел через другой, пока они оказались на центральной улице. Уходя, все мы слышали, как посыпалось разбитое стекло, кричали грабители и лопались петарды. Лаертутя, я не слышал, Оставив людей, я вернулся домой, отсидеться после пережитого, за спиной хозяйки. Её плетение при моём появлении аккуратно погладило меня, и отошли на задний план невесёлые мысли о Ртутье, женщине с сынишкой. Ртуть пришёл. С ласковой укоризной встретила пса хозяйка, да гуляешь. Рысь без тебя совсем приуныл. Ртуть, живой и невредимый, как обычно, поел и улегся недалеко от хозяйки. А ее плетение заботливо окружило его. Ртуть не смеялся, делал вид, что спит. Я умывался на подоконнике и думал, кто же ты, Ртуть? Я думал его убили, а на нем... Не царапины. На следующий день я увидел выгоревшие внутренности магазинчика. Не стесняясь, там бродили и рылись какие-то типы. Женщину с мальчиком больше не встречал. Когда Артуть останавливал на мне свои глаза, я хмурился и отворачивался. С того дня, как мы расстались с друзьями, я заметил, что Артуть чаще стал оставаться дома. Особенно на ночь. «Правильно, пёс, я тоже чувствую, что недолго нашей хозяйке жить спокойно и безмяутежно».